Северный слева. Добро пожаловать. Обрадовался непонятно чему ошёк, ведь московский форпост был охвачен пожаром. И те, кто напал на него, а таких тут было много, Данил видел их фигурки, разбросанные по большому открытому пространству, заинтересовались только что подъехавшим джипом. Грохнули выстрелы, вышибло пулями лобовое стекло. Пригнувшись к рулю, Данила едва справился с управлением. Переднее колесо продырявило, джип занесло. Выйти из машины. Дан сумел остановить патруль, не перевернув его посреди дороги, что было проще простого на скорости. Щёлкнули замки дверей. Данила тоже вывалился из водительского кресла, и только доставщики покинули салон, как движок прямой на водкой пощекотали из гранатомёта. Дан ототолкнула взрывной волной в спину, и он рухнул в придорожную траву и тут же вскочил. То, что осталось от джипа, теперь горело и коптило небо. Зато у Хмыльногося отчёт нарисовавшийся рядом, толкац больше не надо. Это толстяк верно подметил. Данжахнул очередь в гущу людей, одетых в форму цвета хаки. Те бежали к доставщикам, преодолев уже половину расстояния от бревенчатого забора форпоста до дороги. Трогая спуск к Колаше, Мариша хохотнула. Это у неё нервная. Ашот чуть разрядил атмосферу, заодно разрядив полностью ещё один магазин. Бойцы неведомой группировки, невольники, не бандиты и уж тем более не обитатели Северного, двигались короткими перебежками по вырубке на подступах к форпосту. Некоторые из них не забывали при этом стрелять. Лес вокруг Северного был нищадно уничтожен, чтобы не дать змбакам приблизиться к стене незаметно. Взгляд Данна зацепился за единственный в радиусе сотни метров ствол, пусть и поваленный, что виднелся впереди. «Это ж просто подарок судьбы для доставщиков!» «Спасибо, пацаны, металлолом толкать не надо больше!» С носа Ашота сорвалась капля пота, когда он кинулся к прикрытию. Данила и Мариша лишь на самую малость отстали от него. Упали, чуть отдышались. «Это чё за хрень, брат? Чё за дела вообще?» Дан пожал плечами. Пули просвистели над его головой, стоило чуть высунуться из-за поваленного тополя, где доставщики нашли себе приют после жаркой встречи. Грохот, очередь за очередь её, ни голову поднять, ни выстрелить в ответ. Во попали брата, зло сплюнула шот. Желтее костюмом на фоне травы Мариша лежал справа от Данила. Шот потряс автоматом, мол готов к контратаке, если будет приказ. В защите он был похож на огромного цыплёнка. Дан выглядел не лучше. Поспешно снятые перчатки валялись рядом. По инструкции, сначала их надо вместе с руками погрузить в дезраствор. Очередной веер пуль заставил его вжаться в землю. От ствола полетели щепки. Интересно, сколько нужно рожков, чтобы в опилке раздолбать дерево диаметром в метр? Еще немного, и троица варягов узнает это на личном опыте. Ашот приподнял над стволом автомат и вслепую дал очередь. «Береги патроны!» – зашипел на него Данн. Мертвецам, братишка, патроны ни к чему. Если уж толстяк настроен столь оптимистично, то дело дрянь. От форпоста удушающая тянуло горело. Стена из заострённых кольев и бревенчатые срубы горели. А ведь ещё недавно там останавливались московские караваны следующие в Питер. Точнее, в Ленинград. Ведь Питер переименовали лет через 5 после Псидемии. Форпост Северный имел важное стратегическое значение. Неуклюжие они какие-то. Мариша выпустила очередь по бойцам в хаке, зашедшим с фланга. Бойцы рухнули как подкошенные. Сами подставляются. Кто эти люди в форме? Что им понадобилось здесь? Учитывая, какая беда обрушилась на форпост Северный, любой здравомыслящий человек обошёл бы его стороной. Даже самые отмороженные бандиты не самоубийцы. Если б не приказ, доставщики и носы зашли с не показали бы. Не то, чтоб поперлись бы хрен знает куда за четыре сотни км от Москвы. Если ничего не делать, они возьмут нас в кольцо и... Договорить Мариша не успела. Рядом с ней в траву шлепнулась граната. Ребристая такая в смазке. На бесконечно долгий миг все замерло. Стихли звуки боя, да и вообще вся реальность вокруг Дана перестала существовать. Не было в мире ничего, кроме этой чертовой гранаты. дан мгновенно включился. Состояние полнейшей сосредоточенности, максимальной скорости всех реакций. Всё это требует большой затраты энергии, поэтому включаются доставщики лишь в крайнем случае, когда иначе никак. И всё же дан опоздал. За миг до того, как он напряг мысль, чтобы броситься к гранате, ошот накрыл брюхом ребристый цитрус и даже подмигнул: "Давай, братишка, не паминай лихом". На глазах Мариши блеснули слёзы. Нет ничего страшнее, чем знать, что твой друг вот-вот умрёт, знать и не иметь возможности помочь ему. Первая секунда показалась Даниле вечностью, а потом пришлось стрелять в автоматчиков, что приблизились к укрытию Троицы. Дан завалил одного, ещё один залёг. Я уж думал, пора бы вознестись в небеса, замедлитель не может вечно отсрочивать взрыв. 50 г тротила плюс осколки творят чудеса с любым телом, даже упитанным. Обливаясь потом и глядя Данно в глаза, Ашот сунул под себя руку и вытащил лимонку. Тика на месте, надо же. И вообще, это ж какой идиот. Продолжение заглушил треск автоматных очередей. "Мать, закончил тераду, Ашот". Данила глубоко вдохнул, выдохнул, успокаивая сердцебиение. Враг в горячке боя швырнул гранату, не озаботившись привести ее в боевое положение. Должно быть, рассчитывал набить шишку противнику. Ф1 ведь не пушинка. «У меня патроны закончились», — сообщила Мариша. «У меня тоже», — Данила приподнялся на локтях, чтобы выглянуть из-за тополя. Выгрузить боеприпасы из джипа не успели. И чемоданчик спасти не удалось. Так что задание уже провалено, а проблемы еще есть. Вы будете смеяться, дорогие мои, но и у меня пусто. Ашот улыбался, но не шутил. А граната, так ведь учебная. Ашот продемонстрировал лимонку ещё раз. Только сейчас заметил, что та выкрашена в чёрный, а не как положено в зелёный цвет. Данила выругался сквозь зубы. Сколько нервов потрачено из-за мулежа. А чего тогда пузом накрыл? Так я сначала прыгнула, а только потом Дан быстро выглянул из-за ствола. Увиденное ему не понравилось. Враги, десятка два человек с калашами, не опасаясь больше за свои жизни, в полный рост шли к поваленному тополю. И с патронами у них проблем не было. «Что там?» – Мариша дёрнула его за рукав. «Готовьтесь, сейчас будут гости». Дан вытащил из ножен Катран-45, серейтерная заточка, рукоять из наборной кожи с латунными вставками, пила по металлу, дереву и кости. Последняя особо важная, ибо Данила как раз собирался пилить рёбра и резать мясо, точнее, сразиться в рукопашной с парнями в хаки, что приближались к тополю. "Понял, брат. Покажем сволочам, кто мы, а кто тварь дрожащая". Ашот вытащил из кармана мультитул, прикидывая, чем бы ему испугать автоматчиков: пилками же, пилкой для ногтей или открывалкой. Пальцы его при этом заметно подрагивали. "Всё плохо, да? Мачете Мариши?" длинное лезвие могло дать фору римскому гладиусу. Ответить Данила не успел. В этом уже не было надобности. Однокашники сами увидели первых вооружённых врагов. Один из них, с загорелым лицом, изрезанным морщинами, осклабился, глядя на Марешо. Другой совсем как мальчишка, с интересом наблюдал за Ашотом. Из груди у третьего сочилась кровь, но он даже не пытался её остановить. четвёртого Дан присмотрел для себя. У того была расстёгнута верхняя пуговица кителя, рукава закатаны выше локтей, а брюки выпущены поверх сапог. Головы врагов прикрывали каски с нарисованными под трафарет звездой и скрещенным серпом и молотом чёрного цвета. Данила уже где-то видел подобное, вот только где? Мариша подобралась. Ей не нравилось, когда на неё наводят ствол. Шот наконец определился с ассортиментом мультитула. Он будет сражаться штопором. Данила крепче сжал рукоять катрана. Миг, и он бросится на автоматчика и вскроет ему горло. Ну или получит очередь в живот, если автоматчик окажется резвее. Но ничего этого не произошло. Люди в униформе внезапно потеряли к доставщикам интерес, не потрудившись даже расстрелять беззащитную, в общем-то, троицу. Они двинулись к дороге, до которой о Тополе было рукой подать. "Эй, а куда это они?" Мариш растерянно захлопала глазами. Вторая группа бойцов, покинув горящий северный и добравшись до шоссе подобием колонны, направилась в сторону Москвы. "Что-то я не понимаю, братишка, они же раненых оставили". Из пролома в стене форпоста как раз выпал Задин, опираясь на локти. Лицо его обуглилось, ноги отказали, следом волочились внутренности. Меча что-то невразумительное, раненый из последних сил старался догнать своих. Получалось у него неважно. На дорогу из леса выбрался шестиколёсный вездеход, на крышу которого нагрузили мешки и ящики, стянув верёвками. Стальные щиты наполовину прикрывали колёса, единственная дверь располагалась в кормовой части. Окна по бортам были заварены жестью. Стекло слишком непрактично на территориях. От комаров защитит, ну и только. А нужно, чтобы ни один зомбак не проник в салон. Окно-решетка справа от водителя распахнулось. Из него по пояс высунулся человек в форме. Одной рукой он придерживал на голове фуражку, а второй поднес мегафон ко рту. «Рота, по три, становись!» Скопление людей, защитанное секунды, превразилось в походную колонну, разбитую на три взвода. А этот голосистый у них в команде Ир, ашорт сделал вполне логичный вывод. Что-то серьёзное затевается. Как думаешь, брат? Дан не ответил. Его внимание привлёк тот же знак, что был нарисован на касках. Знак выделялся чёрным пятном на камуфлированной двери вездехода. Звезда, серп и молот. Этот знак. Я где-то его видел, пробормотал Дан. Мариша его услышала. Конечно, видел. Это герб Ленинграда. То есть ты хочешь сказать: "Я-то, может, и не хочу, любимый, но а что есть, то есть". Эти люди, солдаты Ленинграда, то есть ленинградская армия напала на московский форпост, а это значит, что Данила замолчал, прикусив нижнюю губу. Возможные последствия конфликта заставили его сердце тревожно забиться. Это значит, что война началась, закончил вместо него Ашот. Война между Питером и Москвой.